631. Управить массами человеческих сознаний нелегко, и можно представить себе напряжение владык. И владыки, когда уходящие энергии нагнетаются в последних конвульсиях противодействия, планетный момент очень тяжек. тухнут последние маяки света и гаснет планетная сеть, ибо сознание тех, кто должен поддерживать ее, не выдерживают темного натиска. Стражи покидают свой пост и оставляют владыку одного, а хранители узлов света сети планетной не выполняют своего долга перед владыкой и тем способствуют тьме. Немногие, Оставшиеся несут непомерную тягость благодаря слабости и небрежению других, потому немногим оставшимся верными долгу невыносимо трудно. Пусто кругом, не на кого опереться. Зов о том, что помогли удержать равновесие, ударяется в закрытые уши. Тьма торжествует свою первую победу. Но тем, кто устоит во мне в эти страшные дни, тем я скажу — Воины мои, дети мои, возлюбленные мои, вам сердце мое порукой, что до победы дойдем. Вас не забуду, и я. День мой наступит.